Глава 10. О том, как ребята вечеринку устроили. Не знаю, как ты, а вот герои этой аудиокниги обожали внеклассные уроки. Ирина Анатольевна всегда устраивала что-нибудь очень интересное и любопытное. На этот раз классный час был посвящён вопросам экологии. Ирина Анатольевна пригласила представителя международной организации Greenpeace. Ты же наверняка слышал про эту организацию, которая занимается охраной природы и окружающей среды. Ученики были в восторге, все, кроме Саши. После того, как практически весь класс объявил ему бойкот, его мысли вертелись только вокруг одного: что я им плохого сделал? Почему они такие жестокие? Все игнорировали Сашу с самого утра. Только одна Маша проявляла дружелюбие. Ну вот, ребята, я вам рассказал о том, чем занимается Greenpeace и почему так важно думать об экологии нашей планеты. Подвёл итог почётный гость. Все ученики слушали его, открыв рот. Ещё бы. Это же дело мечты: путешествовать по миру, ездить в разные страны, спасать животных. Всё это казалось ребятам таким интересным и увлекательным. Перед ними был практически настоящий супергерой. Я вижу, что многие из вас заинтересовались этой темой и тоже хотели бы в будущем стать работниками Гринписа, продолжал он. Но на самом деле приносить пользу планете вы можете уже сейчас. У нас есть специальное направление для школьников. Многие ребята являются волонтёрами, помогают нам, проходят обучение. Кстати, когда у нас узнали, что я к вам еду, мне сказали, что один из вас уже является волонтёром Гринписа. Весь класс ахнул. Ребята стали оглядываться по сторонам. Кто мог быть волонтёром Гринпис? Дима? Маша? Оля? Ира? Кто? Ведь об этом никто не рассказывал. И это, ребята, Саша Рыжов. Все были потрясены. Удивилась даже Ирина Анатольевна. Как так? Саша, которому все объявили бойкот, вдруг оказался чуть ли не героем. Такой скромный и тихий, оказывается, делает такие важные дела. Оказывается, он не какой-нибудь ботаник. Похоже, многим инициаторам бойкота стало очень стыдно. Многие ребята даже смутились и покраснели. Наверняка кто-то даже хотел извиниться, но не получилось. Классный час закончился слишком спонтанно, а после гость из Гринписа взял Сашу под руку и неспешно вывел в коридор, видимо, для того, чтобы обсудить важные организационные вопросы. Мы не знаем, о чём говорил класс после этого внеклассного занятия, но что-то явно изменилось в их головах. В тот вечером Саша сидел совсем грустный дома. Бабушка, как всегда, смотрела телевизор. Внезапно раздался телефонный звонок, Саша взял трубку. Алло, Саша? Это Маша. Привет, Маш. Я по срочному делу. Ты сейчас свободен? Да. Короче, ребята решили устроить вечеринку в твою честь. Они все собираются у Иры. Ты серьёзно? Конечно, я сама была в шоке, когда мне Дима об этом сказал. Саша, им действительно стыдно, что они так к тебе относились. Сейчас они поняли, что ты очень хороший парень, так что мне кажется, у тебя начинается новая жизнь. Конечно, здорово, что все закончилось именно так. Мы не знаем, стали ли одноклассники Саши его настоящими друзьями, но справедливость восстановлывала, и это прекрасно. И наша аудиокнига подходит к концу. Последний вопрос, на который мы хотим ответить. Действительно ли нужно мыслить критически? Насколько лучше становится жизнь человека, который знает о критическом мышлении и применяет его инструменты? На этот вопрос у нас нет однозначного ответа. На нашу жизнь влияет слишком много всего: место, где мы живём, образ жизни наших родителей, учителя, у которых нам посчастливилось или нет учиться, политические решения руководителей стран, мода и даже глобальное потепление. Кто-то родился в деревне в семье скромного достатка, а кто-то живёт в столице и учится в лучшей школе города. Где-то граждане уверены, что государство всегда защитит их права, а где-то человек не может даже отправиться в соседний город без разрешения администрации. Может ли критическое мышление дать нам что-то при всех этих ограничениях? Представь что человек оказался в каком-то крайне ужасном положении. Пусть это будет необитаемый остров без всякой надежды на скорое спасение. Критически мыслящий человек сумеет не поддаться панике, потому что знает, как работает мозг. Он проанализирует ситуацию, потому что владеет логикой и будет действовать оптимальным способом, потому что знает, как принимать решения. А если чего-то и не знает, то постарается логическим путём получить нужный ответ. Тут снова логика. Конечно, мы понимаем, что всего перечисленного может оказаться недостаточно для выживания в такой ужасной ситуации. Но это определённо повысит вероятность успеха, не так ли? Если мы готовы согласиться с этим, то что уж говорить про большинство ситуаций, в которых мы оказываемся каждый день: дома, в школе, на работе, Везде есть место для сложности и препятствий. Но главное даже не выходить из них победителем, а стараться не попадать в них. И здесь нам тоже пригодится критическое мышление, которое помогает отделять важное от неважного, просчитывать варианты, взвешивать все за и против. И неважно, о чём идёт речь, Вступать или не вступать в конфликт, верить рекламе или нет, оценивать слова или поступки. Один из самых известных мыслителей 20 века, французский философ Жан-Поль Сартр, написал как-то: "Человек обречён на свободу". Действительно, человек всегда имеет возможность выбирать, и в этом смысле он самое свободное существо. Подчиняться ли стереотипам Верить фактам или мнениям, доверять словам или требовать обоснования, принимать решение интуитивно или рационально, полагаться на чувство или анализировать – этот выбор у нас есть в любой ситуации, кем бы мы ни были и где бы мы не оказались. Мы выбираем школу, университет, работу, место для жизни или отдыха, друзей, партнеров и оппонентов. В конце концов, мы всегда можем выбрать: делать выбор или отказаться от него, плыть по течению или нет. А любой выбор становится лучше, если подходить к нему с помощью критического мышления. По крайней мере, в этом случае тебе не будет жаль, что ты не подумал или так получилось. Критическое мышление помогает нам быть свободными. Станешь ли ты и счастливее от этого, решать только тебе.